Вскоре после этого разговора Фрэнк, которому последнее время очень везло, в приподнятом настроении зашел как-то утром в спальню Кейлин, как он иногда еще делал, чтобы закончить у нее свой туалет и поболтать. — Ну, — весело сказал он, — завязывая галстук перед зеркалом. — Как там у вас с Линдом? Воркуете? Не смей так говорить! Вспыхнула Эйлин, задетая за живое. Противоречивые чувства уже в конец измучили ее. Кто, скажи, пожалуйста, в этом виноват? Как не ты сам? Да еще шуточки. Теперь отпускаешь? Что там у вас? Да как там у вас? Очень хорошо у нас. Великолепно. Он прекрасный любовник, не хуже тебя, а может даже и лучше. Я его люблю. И он меня любит. Не то, что ты. И пожалуйста, оставь меня в покое. Тебя ничуть не интересует, как я живу. Так нечего и притворяться. Эйлин, Эйлин, ну зачем ты так? Не сердись. Я не хотел тебя обидеть. Я огорчен и за тебя, и за себя. Я не ревнив, я же тебе говорил. Ты думаешь, я тебя осуждаю? Да нет же, нисколько. Я отлично понимаю твое состояние. И от души тебе сочувствую. «Конечно», — проговорила Эйлин, — «конечно, ты мне сочувствуешь, только знаешь что? Ты уж оставь свое сочувствие при себе! К черту, к черту, к черту!» Глаза ее сверкали. Фрэнк уже закончил одеваться и стоял сейчас перед Эйлин оживленный, смелый, красивый. «Ее прежний Фрэнк!» Она снова горько пожалела о своей ненужной измене. Снова пришла в ярость от его равнодушия. «Негодяй!» — хотела крикнуть она. «Бессердечное животное!» Но что-то в ней надломилось. в Горло подкатил комок. Глаза наполнились слезами. Ей захотелось подбежать к нему, воскликнуть. «Фрэнк, неужели ты не видишь, что со мной? Неужели не понимаешь, почему это случилось? Неужели ты уж никогда не сможешь любить меня по-прежнему?» но она сдержалась, подумала, что понять он ее может быть и способен, и даже, наверное, поймет, но обманывать все равно не перестанет. А она, с какой радостью она прогнала бы Линда, не взглянула бы больше ни на одного мужчину на свете, лишь бы Фрэнк сказал хоть слово, лишь бы он от души этого пожелал. Вскоре после этой утренней ссоры в спальне Эйлин Каупервуд изложил ей свой план перебраться в Нью-Йорк и построить там дом, более подходящий для его разросшейся коллекции. Это даст Эйлин, прибавил он возможность сделать еще одну попытку войти в светское общество. «Переехать в Нью-Йорк?» — воскликнула Эйлин. «Ну да. Для того, чтобы тебе было свободнее здесь, без меня?» О существовании Беренис Флеминг она тогда еще не подозревала. «Ну, зачем ты так говоришь?» — ласково сказал Каопервод. «Ты же сама знаешь, что в Чикаго двери общества закрыты для нас. Здешние финансисты ополчились на меня. А когда у нас в Нью-Йорке будет такой дом, как я задумал, это само по себе послужит нам рекомендацией. Чикаго — это, в конце концов, провинция. Тон задают восточные штаты и, в первую очередь, Нью-Йорк. Если ты согласна, я продам этот дом, и мы станем жить большую часть года в Нью-Йорке. Там я смогу проводить с тобой не меньше времени, чем здесь, а, пожалуй, и больше. Тщеславная душа Эйлин невольно откликнулась на этот призыв. В самом деле, какие перспективы открывались перед ней? Чикагский дом давно уже стал для нее кошмаром. Его населяли воспоминания о пережитом горе и перенесенных обидах. Здесь она избила Риту Сольберг, здесь чикагское общество вначале раскрыло ей объятия, а потом оттолкнуло ее, здесь она так долго ждала, что Фрэнк вернет ей свою любовь, и здесь же убедилась, что ее ожидание тщетно. Пока Каупер вот говорил, она глядела на него задумчиво, даже печально терзаясь сомнениями, и вместе с тем в ней уже зарождалась мысль что в Нью-Йорке, где деньгам придают такое значение, она могла бы благодаря огромному, непрерывно растущему богатству Каупервуда и его весу в деловых кругах занять достойное положение в обществе. Кто не рискует, тот не выигрывает. Таков всегда был девиз Эйлин. И она опять готовилась поднять его на мачте своего корабля, хотя давно могла бы догадаться, что оснастка этого корабля непригодна для того рискованного плавания, в которое ей хотелось спуститься. Крашеная фанерой парус из фольги и мишуры. Бедная, суетная и вечно надеющаяся Эйлин. Но откуда ей было знать? «Хорошо», — сказала она наконец, — «делай, как хочешь». «Мне, в конце концов, все равно, где тосковать в одиночестве, здесь или там». Каупервуд знал, о чем она мечтает, знал, какие мысли проносятся сейчас в ее мозгу, и, читая ее надежд, была для него очевидна. Жизненный опыт подсказывал ему, что лишь исключительное стечение обстоятельств может открыть такой женщине, как Эйлин, доступ в надменный высший свет но у него не хватало мужества сказать ей об этом. Нет, ни за что на свете. Он не мог забыть, как однажды, за мрачной решеткой исправительной тюрьмы в Пенсильвании. Он плакал на плече Уэйлин. Он не хотел быть неблагодарным, не хотел раскрывать ей свои затаенные мысли и наносить еще новый удар. Пусть тешит мечтами о светских успехах, Свое уязвленное тщеславие, пусть врачует ими свое изболевшееся сердце, а ему этот дом в Нью-Йорке позволит быть ближе к Беренис Флеминг. Можно сколько угодно осуждать подобные криводушие, но нельзя отрицать, что оно составляет характерную черту многих людей, и Фрэнк в данном случае не был исключением. Он все видел, все учитывал и строил свои расчеты на простых человеческих чувствах Эйлин.